«Ваше Высочество!» – широко заулыбалась я, подходя к нашему столику в дальнем углу столовой. Хмурый, тоже заметно похудевший принц нервно барабанил пальцами по столешнице, ни на кого не глядя. «Дени!» Его радость была такой яркой, что я даже опешила. Несмотря ни на кого, он крепко обнял меня и поцеловал куда-то в висок. Наверное, промахнулся. Я села за стол. Завтрак соберу потом. Сейчас хотелось поздороваться со своим единственным оставшимся другом. Эдвард смотрел на меня, не отрываясь, словно боялся, что я исчезну, если он отведёт взгляд. Постепенно в его глазах росло понимание. Лицо мрачнело, и через минуту он произнёс. Что-то было. Я кивнула, не переставая улыбаться. Всё это в прошлом. Сейчас я здесь, рядом с ним, в безопасности, и ничто не сможет мне испортить настроение. Поговорим вечером в библиотеке. А сейчас марш за завтраком. Скоро прозвучит первый звонок. Весь день я летала, как на крыльях. Улыбалась учителям и одноклассникам, не обращая внимания на недоуменные взгляды последних. «Я жива, я избежала страшной рабской участи, я свободна». «Рассказывай», — деловито произнес наследник, как только мы уселись за стол. и не стала скромничать и поведала все, что пережила за последние месяцы. Рассказала, что путь в порт теперь мне заказан. Как пряталась почти все каникулы, что из-за меня выгнали из города Касана и заставили его оставить кузницу. По ходу моего рассказа губы Эдварда сжимались, в глазах разгорался гнев. «Мне рассказали», — произнесла я в конце с улыбкой, «что богато одетый парень с тремя громилами обошёл весь порт и предупредил кузнецов и ювелиров в округе не брать меня на работу». Я хихикнула. «Загоняют, как дикую лань, отрезая пути к отступлению. Следующие летние месяцы каникул мне придётся действительно туго». «Я обещаю, он заплатит за это», — звенящим от напряжения голосом прошептал принц. «Сейчас он слишком силён». И я поняла, что речь о судье, а не о Гехарде. Действительно, таких Гехардов подчинение у Хорна может быть десяток, а то и два. «Немного подожди, я придумаю, как тебя обезопасить», — продолжал наследник. Я легкомысленно пожала плечами. «Все позади, ваше высочества с улыбкой произнесла. «Подумаем об этом через полгода. Здесь он меня не достанет, правила одинаковы для всех». «Смотря, как сильно он хочет тебя заполучить», — нахмурился парень. Он почти что король, в его силах изменить и стоявший веками устав. Будем надеяться, что не слишком сильно. Впереди свадьба сына, это его отвлечёт». Эдвард задумчиво кивнул. После каникул он немного вытянулся, скулы заострились. Может быть, из-за этого он мне показался похудевшим. «Как же я рад тебя видеть!» С таким глубоким чувством произнёс он, что я в смущении опустила повлажневшие глаза. «Я чувствовал, что с тобой происходит что-то плохое». Иногда моя интуиция кричала так, что я не находил себе места. «Может, это не интуиция?» — улыбнулась я. «А отголоски твоей магической родовой силы?» И добавил хитро. «Она возвращается?» «Не дай боги!» — шутливо нахмурился он. «Не хочу быть очередным сумасшедшим в роду!» И началась учёба. Третий курс уменьшился ещё на несколько студентов. Кроме Гехарда покинула школу Ария Антония Гроун. В отличие от него, по своей воле. Девушка вышла замуж и уехала с мужем в другую страну. Девушек на третьем курсе стало четыре. Боюсь, к пятому останусь я одна, остальные выскочат замуж. Количество студентов уменьшалось, зато число дисциплин росло с каждым курсом. Теперь лекции продолжались с обеда и почти до самого ужина. Практики перенесли на утреннее время. Эдвард предложил мне пересесть к нему за первую парту. Немного подумав, я согласилась. Частенько, сидя на последней, за разговорами студентов и студенток я не слышала лектора. Останусь без сплетен? Ничего страшного. И так все дни после начала занятий говорят об одном и том же. Помоловка Атаны Нурф и Торуса Хорна. Где бы я ни оказалась, в столовой, в библиотеке, в конюшнях или шла по коридору, везде шептались о предстоящем грандиозном событии. Две богатейших семьи королевства, два ария, два древних бывших магических рода соединяли своих наследников. Атана стала истинной королевой школы». Она не ходила по коридорам, а плыла, окрыленная собственной исключительностью, а еще – роскошным звездным сапфиром, окруженным россыпью бриллиантов на пальце. Не знаю, почему, на меня это страшно раздражало. Нет, я не ревновала, мне не нравился Хорн, и я не желала его внимания, и никогда даже мысль не допускала, что могу быть с ним. Мне просто претила фальшь, лживое лицемерие, пронизывающая этих двоих. Может быть, Атана действительно любила Торуса, но насчет Хорна я знала точно – он ее не любит. Меня злило то, что в их мире подобное считается естественным. Любовь – это подарок. Не всем везет его получить. Это огромная удача, редкое небывалое счастье – полюбить. Тысячи семей живут вместе, воспитывают детей, внуков, стареют и умирают в одном доме, дай боги, испытывая друг к другу симпатию или приязнь. А ведь бывает и ненависть. И это не мешает их детям поступать точно так же и точно так же выбирать пару не по велению сердца, а по тяжести кошелька или громкому титулу. Странные. Хорн против Атаны не производил впечатлений счастливого жениха. Увидев меня в коридоре, он только сжал губы и надменно вскинул голову, словно норовистый жеребец. Я улыбнулась и отвела глаза. Это его выбор. Никто насильно в храм не тянет. Лично с Атаной же столкнулась в столовой. Мы одновременно подошли с подносами на раздачу. Я на полшага раньше. Сначала я хотела притормозить и уступить дорогу, а потом подумала в бездну покорность и проскользнула вперед. Атана раздраженно зашипела. «Уйди с дороги, нищенка! Ты мусор, таких, как ты, не должно быть не то, что в нашей школе, но и на свете!» Я поставила поднос и развернулась к девушке. Раздражение, которое нарастало постепенно с начала занятий, достигло верхнего предела, и я поняла, что не сдержусь. «Многоуважаемая Ария», — ласково заговорила я, — «если вы не хотите, чтобы ваше прекрасное кольцо превратилось в отдельно лежащие на полу камни и кусок золота, не приближайтесь ко мне». Атана побледнела. Оказывается, не такая уж она и смелая. Она испуганно завела левую руку за спину, пряча драгоценное кольцо. «Не поможет», — фыркнула я, отвернулась и принялась медленно набирать под нос. Я отошла на приличное расстояние, и лишь тогда Атана набралась мужества открыть рот. «Завидует», — пояснила девушка своим подругам. «Ей никто никогда не предложит замуж. В лучшем случае станет любовницей, в худшем...» Атана понизила голос, и я не разобрала последнюю фразу. Зато услышала их громкий смех. Сердце сжалось. Я вдруг поняла, что злые слова Атаны ранят гораздо больнее, чем я могла предположить.